Редкая страница. В последнее время Данила так исхудал и ссутулился, словно надеялся, что так будет проще поместиться в толпе, что его не заметят и тихо примут. Он был единственным ребенком в семье. Родители избегали его в реальности. Зато в сети их аватары часто заглядывали в комнату малыша, чтобы проверить, как тот усваивает уроки виртуальных воспитателей. Последний раз Данилов живую говорил с родителями, когда ему едва исполнилось 10 лет. Тогда же он переехал к дедушке, с которым и прожил до совершеннолетия, продолжая навещать маму и папу в сети. И только потом узнал, что они умерли. Все эти годы их заменяли симулятором воспоминаний. чтобы сберечь психику ребенка. Он возненавидел эти проклятые программы. Он думал, что сойдет с ума от отчаяния и горя. Тогда-то дед Сережа, единственный живой родственник, вытащил парня из затягивающей в свои неизмеримой бездны депрессии. С дедушкой они часто вместе обедали и смотрели кино вне сети. Он водил внука к стене, за которой живут нечипованные. Тогда городская стена казалась Даниле неприступной и огромной. Позднее они выезжали за город, побродить среди деревьев, поесть малины с куста. И тот мир казался вполне безопасным и даже комфортным. Данила познакомился там с девушкой, тоже из сетевого города. До сих пор он помнит ее светлое, улыбчивое лицо. Но было в этом лице что-то необъяснимо грустное, будто след тяжелой утраты. Потом дед Сережа перестал его брать с собой, подолгу не появлялся в сети и, наконец, исчез.